Белый костюм. До прибытия на Шаенский вокзал Фандорин готов был побиться об заклад, что среди сухопутного транспорта нет и не может быть более роскошного средства передвижения, чем пулмановский вагон. Внимательная и неназойливая прислуга, мягчайшие кресла, на ночь превращающиеся в постели собственный санитарный отсек, курительная комната, кажется, очень недурной ресторан, Даже в России стране больших железнодорожных дистанций он не встречал подобного комфорта. Однако в Шайене, столице недавно созданного штата Вайоминг, представление о том, что такое истинное роскошь на колесах пришлось переменить. Полковник Стар, чья подпись значилась на письме и ячейки, встретить детектива не смог. Задержанный неотложными делами, однако прислал своего личного стюарда с всевозможными извинениями и просьбой пересесть на местный поезд, который доставит мистера Фендорина и его помощника в Таун, главный город графства Круг, именно там находилась центральная контора магната. Перейдя на другой путь, Ирас Петрович ожидал увидеть нечто вроде пригородного поезда с маломощным паровозиком и парой-тройкой и дощатых вагонов, собственно, именно таким поезд Шайян Таун, и оказался за одним исключением. Перед почтовым и пассажирским вагонами, действительно весьма неказистыми, сразу за локомотивом было прицеплено нечто невообразимое.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 Купи со стюардом было предоставлено в полное безраздельное распоряжение именитого гостя. — Господин, давайте возьмемся за это дело, — сказал Мас, неся один самый легкий чемодан. Двумя прочими завладел услужливый стюард. Сразу видно, что заказчик очень почтенный и учтивый человек. — Войдя внутрь, японец чемоданчик выронил, выпучил глаза и пробормотал по-русски. «Мамутьки мои!» «Да и Раст Петрович, правду сказать, опешил. В диванной, так назывался первый салон, стены были сплошь зеркальные, диваны тисненного бархата, а пол инкрустированного паркета. Далее располагалась столовая, где уже был сервирован стол, слепивший глаза блеском полированного серебра. По стенам висели картины малых голландцев, как сразу определил опытным глазом Фандорин подлинные. — Когда прикажете подавать ленч, сэр? — осведомился Стюарт. — Рейта! Рейта! Позже! Позже! — сладострастно простонал Масса, успевший заглянуть в следующее помещение. — Господин, вы будете принимать ванну? — Посредине просторной комнаты.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 «Поехали!» Глядя на желтую зеленую степь, которую американцы называют прерией, Раст Петрович размышлял не про полковника, старое его загадочное дело, а про технический прогресс. «Еще какие-нибудь четверть века назад...»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 На первой странице Нью-Йорк Таймс писали об ужасном пожаре в штате Миннесота. В этой стране все было гигантское, превосходящее воображение. Раст Петрович попытался представить себе огненный смерч в четыре мили высотой и двадцать миль шириной, несущийся вперед со скоростью ветра. Пять городов выиграли дотла. Местечки Хинкли погибли, и все, кто не догадался, забраться в колодец или в реку. Доблестный машинист, рискуя сгореть заживо, въехал на поезде в пылающий Сканк-Лейк и вывез прямо из пекла 300 человек. На странице иностранной хроники много писали о России, как обычно, неприятные. В польских губерниях бушует эпидемия холеры.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 На газету на колени Фандорина посыпалась стеклянная крошка. Грохот, треск, истошные вопли провозного гудка, и все это одновременно. Раст Петрович поднял глаза и увидел в окне прямо по дырку, от которой лучками расходились трещины. Рядом немедленно появилась вторая, третья, и стекло со звоном вылетело из рамы на пол.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 — Железнодорожные налетчики, вот кто это! Про них часто пишут в газетах, останавливают состав, грабят пассажиров, подрывают динамитом почтовый вагон и потом уходят в прерию, ищи ветра в поле. Конные, их было не меньше дюжины, уже поравнялись с вагоном. Они скакали быстрее поезда, а треклятый паровоз кстати начал сбавлять ход. Впереди, обогнав остальных, нёсся человек на рослом белом коне. Увидев в окне пассажира, разбойник выстрелил из винтовки. Фондори еле успел отшатнуться. Пули крушили все вокруг. Звонко разлетались зеркала. На столике лопнула китайская ваза. Жалобно пискнула диванная пружина. Двигаясь то перебежками, то ползком и Раст Петрович переместился в столовую. Там неистовствовала какая-то вакханалия и разрушение. Прямо у ног бухнула сбитая из гвоздя картина. Стол был засыпан осколками посуды. Из прострельного чайника, фыркая паром, вытекала вода. Еще бросок! И Фандорин оказался в ванной, откуда внеслись странные звуки, несколько похожие на колокольный благовест. «Бень! Бень!» На полу, раскинув руки, лежал недвижный стюарт. Его крахмальная манишка лела россыпью кровавых пятен. Японца, видно, не было. «Масса!» — отчаянно закричал Фандорин: «Ты жив? Я здесь, господин!» Из-за бортика в ванной высунула стриженная ежиком голова и тут же опять спряталась, потому что о бронзу ударила очередная пуля. «Бень! Куда ты засунулся, квояж? Там мой револьвер!» Но что проку от герсталя в подобном положении далековато для прицельной стрельбы. Да и разве прицелишься, когда так трясет? А поезд? Вместо чтобы подбавить пара и оторваться от преследователей, ехал все медленнее. Передний всадник угрожающе помахал машинисту кулаком и в ответ провоспугливо скрежетнул тормозами. — Так дело не пойдет. Пробормотал Фандорин, морща с привизги пули, а три кошетившие от ванны. Масса, да будь настоящее оружие, в пассажирском есть винтовки. Японец легко выпрыгнул из бронзовой купели, обрызгав господина водой, и зашлепал через столовую, круглые упруги, как мяч. Фандорин же кинулся в противоположном направлении к паровозу. На выходе из вагона в шею Ирасту Петровичу впилась щепка красного дерева, отлетевшая от продырявленной двери, выдернув занозу. Из досады и с досадой, потрогав запачканный кровью воротничок, Вандорин прикинул расстояние до кабины машиниста. Нужно было преодолеть засыпанный углем тендер всего десяток ярдов, но в костюме ланцетти по углю... Конец колебанием положила очередная пуля в дрембезги, расклотившая фонарь над головой у щеголя. Всадник на белом коне полил в него из винчестера, неся с быстрой рысью прямо под насыпью раз Петрович рыбкой нырнул в угольную крошку. Железные борта тендера служили отличным укрытием. Ушибаясь локтями и коленями о куски антрацита, Фандорин в полминуты добрался до кабины и, чертыхаясь, с грохотом спрыгнул на чугунный пол за спиной машиниста и качгара. Те завопили от ужаса и дружно вскинули руки. — Не стреляйте! — Срывающимся голосом крикнул чумазый кочегар. — Мы тормозим, но это не так быстро. — Я тебя заторможу! — рявкнул Рост Петрович, сам похожий на кочегар. А ну, пару! Он увидел на боку машиниста кобуру и вырвал из нее револьвер. Слава богу, длинноствольный! Кочегар, как заведенный, принялся кидать в топку уголь. Машинист всем телом навалился на рычаг, и пояс, словно споткнувшийся, но удержавшийся на ногах конь, рванулся вперед. Высунувшись снаружи, Фандорин стал целиться в ближайшего разбойника. Тот пригнулся, спрятавшись за шею коня. Выстрел — мимо. Еще один, опять неудачно, проклятая тряска. И раз Петрович взялся за рукоятку обеими руками. Рванув в дверь, оказавшись внутри, Масса увидел, что все лежат на полу, прикрыв голову руками, отстреливаться никто даже не пытается. Очевидно, поэтому и бандиты сюда не стреляли, во всяком случае все стекла были целы. Зато орали в вагоне так, будто их всех уже изрешители и собираются добивать. Язык американцев Масса знал не очень хорошо. Люди этой страны, Разговаривали так, будто рот у них вечно был набит бататовой кашей. Однако слова «блэк скарфс» — «блэк скарфс» — «черные платки», «черные платки» — разобрал. Их повторяли на все лады. Понятно, это пара разбойников, которые замотали свои лица. А одна женщина, старая и некрасивая, обернувшись на голову массуще, еще "Индейс!" — Вот дура! Не может отличить индейца от японца! Но Фандоринскому камердинеру сейчас было не до глупости. Он увидел в руке у залезшего под лавку пассажира Винчестер и потянул оружие к себе. — Прошу извинить, очень надо! Упрямец вцепился и ни в какую «Донт! please, please Донт!» Лицо белое, губы трясутся, пришлось его два раза стукнуть, лишь тогда отдал. Второе ружье, хороший Рамингтон солидного калибра, обнаружилось на багажной полке, там же патронтаж. Вооруживший с масса выскочил из вагона на сцепленную площадку и выпалил разом с обеих рук. Это было ошибкой. Во-первых, ни в кого не попал, во-вторых, отдача чуть не скинула под насыпь. Тогда отложил тяжелый Рамингтон заставил себя не думать о визжащих вокруг пулях и приложился к винчестеру. Главное было слиться с вагоном в одно целое, почувствовать себя частью поезда. Повел ствол за всадником, как на утиной охоте, мягко нажал спуск. Очень хороший выстрел. Лошадь поскакала дальше, а человек в черном полотке покатился в траву. Интересно было опробовать Рамингтон. Ромингтон. Ой, дёрнулся, поехал быстрее. Всадники сначала будто бы застыли на месте, потом стали понемногу отставать. Цельце было удобно. Бабах! Ну и дача, Зато бандит грохнулся вместе с конем. Хорошо стрелять из пятидесятого калибра. Японцу приглянулся человек на белом коне, но тут масса немножко поторопился, только шляпу сбил а больше пострелять не получилось. Обешляпленный всадник натянул поводья, подняв своего белого на дыбы, закричал что-то, замахал рукой, и все остальные тоже в раз повернули лошадей, разогнавшийся поезд моментально оставил банду позади. «Кровавый ад!» — передернулся кочегар, доставая из кармана бутылку и жадно прикладываясь к горлышку. «Не верю! Отстали!» — машинист боязливо высунулся, глядя из плечо Фандорина, «У вас мушка сбита!» — вернул ему Коль Тарас Петрович, недовольный тем, что промазал. «Кто были эти люди? Банда! Черные полотки!» В прошлом месяце они ограбили курьерский поезд United Transcontinental. Эти черные платки убили почтальона и взяли мешок с серебряной монетой. Про них рассказывают, что они никогда не открывают лиц, даже друг перед другом. В голосе железнодорожника звучали страх и восхищение. Если это правда, то, наверное, они совсем молоды и интересничают. Пандорин пожал плечами. — Все время быть в платке должно быть очень утомительно. — Ну и что, что, если молоды? Билли Кит прожил всего двадцать лет, а успел угрохать двадцать человек. Великий Джесси Джеймс устроил первое побоище, когда ему едва и сравнялось семнадцать. Машинист взял у кочегара бутылку, тоже отпил. — Фу! Ну и гадость ты пьешь! — — Молодые бандиты, они самые опасные, у них мозгов нет, Смерть им нипочем, что чужая, что своя. — Не в том дело, босс, — возразил Кчигар. — Это все из-за истории с фотографией. Великие Санден, Скит и бачка Сиди с товарищами сделал в ателье снимок на память». А теперь по этой карточке их ищут все шерифы и пинки штата Вайоминг. Урок для бизнесмена с большой дороги. Не показывай рожу — целее будешь. Дорога сделала крутой поворот, огибая холм, и стал виден весь недлинный состав. С площадки между салон-вагоном и пассажирским высунулся голый масса, помахал рукой. «Поразительно — Поразительно! — пробормотал Раст Петрович. — Что живы остались? — Это ж точно! надь сар, хлебнеете! — кочегар совал свою бутылку. Обижать человека не хотелось, хоть из горлышка несло самой незамысловатой сивухой. Фандорин сделал вид, что отпивает, а сам не сводил глаз с вагонов. Пассажирский и почтовый были совершенно целы. Ни единого пулевого отверстия. Зато чудо-вагон походил на золоченое ситечко для заварки. Весь в дырках.